и сразу улюбился. Ей, по всему видать, тоже понравился славный юноша, потому что она, схватив кисть и тушечницу, тут же начертала на своём левом рукаве стихорение: "Хотелось бы мне сидя у зеркала увидеть, как в тумане где закончится путь мой, затерявшийся в вечерней росе". трудно застать в расплох составителя календарей токамасу немедленно снял башмак вытащил стельку из рисовой бумаги и сразу же сочинил ответную песню хотелось бы мне спросить у ясеня или у старой сосны на горе где живёт та которую назову единственной После этого, разумеется, другие объяснения в любви стали излишними. Но не успели влюблённые, как говорится, инок переплести, как входная дверь отъехала в сторону, и на пороге появился суженый госпожи Идуми. Прославленный самурай и порито носуки, увидев любимую в объятиях другого, он закрыл лицо рукавом. прошёл в угол и достав из футляра нож длиной в 4 сяку, сделал себе сепуку. Кровь хлынула на белые циновки, и несчастному Такамасу не оставалось ничего другого, как вытащить из ножен катану и обезглавить благородного самурая, чтобы облегчить ему страдания. Иду Мисан, при виде безголового тела, вскрикнула, но сразу же взяла себя в руки, согрела саке, сменила икебану в нише, вытащила из окаченевших рук мёртвого и порита носуки, нож длиной в 4 сяку, и последовала за ним, сохраняя верность данному некогда обещанию. Такамасу Хирамон рыдая снёс голову и ей. Сам же он, сложив предварительно предсмертную танку, закатал кимоно и тоже вонзил смертоносное лезвие в живот. Узнав об этом, в далёком Эдо его супруженая госпожа Хидаримару совершила богатые приношения в храм Ама-Террасу раздала служанкам свои праздничные одежды с широкими китайскими поясами на лимонного цвета подкладки, после чего велела позвать своего престарелого дядю, чтобы он помог ей расстаться с опостылевшей жизнью. Вскоре печальная весть дошла и до императорских покоев. Государь тут же переменил наряд. Надел простой охотничий кафтан, трижды прочитал вслух стихотворение "Персик и слива молчат", призвал к себе канцлера Фудзимори Коматари и через него даровал оставшимся трём участникам роковой попойки высокую честь добровольно расстаться с жизнью. Оити Миноноске шумияма синдзен и так онаки сэнд забура не дрогнув выслушали повеление государя и на третий день весны выпив 27 раз по три чарки саке выполнили его со всеми полагающимися подробностями Всех семерых похоронили на одном кладбище у подножия горы Муругаяма, где лепестки алой сливы каждый год осыпаются на гранитные плиты. С тех пор туда частенько приходят несчастные влюблённые пары, чтобы совершить ритуальное двойное самоубийство. Вот какая была ужа хихаре память. Ни одного имени не переврал, ни одного цвета одежды не перепутал. Но деревянное лицо Проппа, как показалось богатырю, выразило вместо ожидаемого восторга некоторые недоумения и даже, можно сказать, ошарашенность, так что пришлось подняться и своей рукой угодливо почесать идолу в затылке. — Ну, раз так сказывали, — оправдался богатырь, — это же сказка. Потому что пил я ихнее саке. Это просто крепкое рисовое пиво. А чарки у них не более бабьёна напёрстка. Ну, напиются им до такой степени, чтобы в другой город поехать, никак невозможно. Особенно борцу сумо. Я с ними силой тягался, победил всех, понятное дело. Ну, людей, конечно, жалко. Да, против обычаев не попрёшь. Ладно, прощай. Мил.